Сведений, полученных от мисс Палмер, было достаточно, чтобы понять, кто здесь кто. Старший брат, лорд Дэниел Лин, наследник старого графа Беркли. Священник, второй из сыновей, преподобный Мэтью Лин. Брюнетка с кислой физиономией и двое таких же кислолицых подростков, занимающие правый фланг, жена и сыновья лорда Дэниела. Блондинка с кислой физиономией и две маленьких скучных девочки по левому флангу семейства преподобного. Все лины, таково было родовое имя лордов Беркли, съехались в свое фамильное гнездо, чтобы отметить Восьмидесятилетие патриарха на семейной прогулке не доставало лишь третьего брата, достопочтенного Тобиаса Лин, которого мисс Палмер называла паршивой овцой в семье. Кто-нибудь должен положить этому конец, сказала леди Лин, с ужасом разглядывая Араста Петровича, хотя, казалось бы.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 Широкий ошейник из залового бархата, украшенный сверкающим стразом, и золотая цепь, крепко сжатая в руке капитана, довершали великолепие картины. Вот, Тобис. Полюбуйся, лорд Дэниел, подбородком указал на Фандорина. Она превратила наш сад в проходной двор.